Глава двадцать пятая Пробуждение подкрадывалось медленно, позволив насладиться нереальным уютом постели. Сладко пахло свежим бельем и цветами. Накатившие воспоминания заставили глубже зарыться под одеяло. К щекам прилила кровь. Я сжала их ладонями. Я же собиралась о жизни Равера поговорить, а не о своей. Высунулась из-под одеяла. Солнечный свет пронизывал тонкие белые лепестки цветов в букете на столике. На секретере в идеальном порядке лежали бумаги и письменные принадлежности. Казалось, Роверт только-только их оставил, и его дух еще витает над ними. Оглядывая спальню, приподнялась на локте. «Хозяин уехал по делам», — пояснила из стены Саранда. «Просил извиниться, что не смог остаться на завтрак». Мог бы разбудить. Огорчилась я, и к щекам снова прилила кровь. Как Равер отнесся к моим признаниям? С пониманием, тихо произнесла Саранда. Он беспокоится о вас. Ух ты, какие у меня шпионы! А что он делал после того, как я уснула? Уходил по делам, потом перенес вас в спальню и работал. Продолжение не последовало, и я удивилась. а поспать Хозяин пытался, но часто просыпался и, в конце концов, продолжил работу. Часто он так не спит. К щемящему состраданию добавилось беспокойство. Равер плюнул на свое здоровье и живет, сгорая на работе. Постоянно. Так нельзя. Он должен спать. Хорошо. В следующий раз мы погасим светильники, чтобы хозяин не мог работать. Нервно улыбнулась. что то мне подсказывало такому самоуправству равэр не обрадуется но если его нужно заставлять отдыхать я заставлю когда не успеваешь надо помощников искать а не самому убиваться даже если кажется что это отличный способ заглушить боль или замолить прошлые ошибки наверное только люди способны медленно губить себя из за чувства вины думала я разглядывая подол сорочки и халата Внезапно пришло осознание, что перед Равером хотелось выглядеть хорошо. Из-за проклятия настоящих отношений быть не может, но есть на меня платье, что-нибудь из того, что не носили его прежние жены. У нас сохранилась одежда матери хозяина и жен глора Верония. Можно ими воспользоваться? Да. По фигуре я подгоню. Отлично. Я поднялась. Постаралась сосредоточиться на такой обыденной вещи, как одежда, чтобы себя не накручивать. Бурные эмоции – плохой помощник. равве раздается мне, надо уговаривать фактами и воззваниями к здравому смыслу. А что может более здравым, чем сон по ночам? До боли, стискивая кулаки, я выскочил из неуютного дома Лавентина, шумно вдохнул. Нормального разговора не получилось. Ничего обнадеживающего я не узнал. Надежды не оправдались. За ночь весь такой умный Лавинтин к решению проблемы ни на шаг не приблизился. Исследование. Для Лавентина вся эта ситуация просто эксперимент. Сравнить жен он хочет. Мальчишка безответственный. Стоя на неприлично маленьком крыльце, я выругался. Успокоиться это не помогло. Лавентин считает, что жон нельзя отправить в их мир из-за родовых браслетов. Я не хотел в это верить, но во времена создания порталов родовая магия только зарождалась. Вполне возможно, порталы не рассчитывались на использование главами рода, или источник магии не отпускал браслеты. Мой родовой браслет губил Лену, сначала мешая вернуться домой, потом опьяняя брачными чарами и... в конце концов, убивая проклятием. Я задохнулся от осознания этой роковой неизбежности. Лена, милая, доверчиво ко мне, прижимавшаяся, посвятившая меня в свои тайны, скоро умрет из-за меня, из-за идиотской задумки Лавентина. Убить бы его! Заставляя себя дышать глубоко, я давил кипевший внутри гнев. Сбоку поднялось нечто серое. Оглянулся. Привратный дух Лавентина парил над землей. Ободранный плащ трепетал, на пальцах проросли когти, почуял мои дурные мысли и вспышки магии. Я не трону его. Направился к карете, забрался внутрь. До самых ворот привратный дух скользил рядом серой, враждебной тенью. А я думал, надо что-нибудь делать, надо Лену защитить. Облокотившись на колени, заставлял воздух. Входить и выходить из легких. Как спасти Лену? Неужели придется бороться с брачными чарами, как когда-то боролись против них с Талентиной? И опять проигрыш? Ужасные последствия? Я схватился за голову. Не смогу так. Не перенесу этого снова. Жить с таким грузом на сердце невозможно. Не думай об этом. Закрыл глаза. Не надо думать об этом сейчас. И Лавентин мог ошибаться. Да, он ошибся. Портал не сработал по иной причине, но Лавентин его починит. Должно же мне хоть раз повести Лишь раз. Больше не надо. И впредь я никого опасности не подвергну. Даже если придется отказаться от должности магии всего. А сейчас надо собраться, иначе не выполню возложенные на меня обязательства. Отсчет вон, почитать не успел. Тяжело дыша, нащупал на сиденье рядом стопку сшитых листов и положил на колени. Закладка торчала примерно на середине. Можно было и короче некоторые факты выразить. Ворчливо подумал я и открыл страницу, посвященную коричневым активистам. не поддерживающим ни алых монархистов, ни зеленых радикалов, вечно болтающихся между ними, как нечто из цвета в проруби. Сноска. Императорская семья – маги крови. Их родовой цвет – алый, поэтому активные сторонники правящей семьи и монархии носят красные и алые ленты, галстуки. Их оппоненты – противники монархии. стали носить зеленые ленты, так как зеленый контрастен алому. Центристы сначала никак себя не выделяли, поэтому их называли бесцветными, но позже в шутку обозвали коричневыми цвет от смешения зеленого и красного. Со временем это прозвище закрепилось и тоже стало выражаться лентами соответствующего цвета. Конец носки Глаза резала от усталости. Я шире открыл задвижку на окне, посветлела. Попытался сосредоточиться на отчете. Вроде ничего сверхсложного. Коричневых опять мотало. В ведущей партии намечался раскол, а понимание наступало со скрипом, наливало голову чугунной тяжестью, и нараставший шум города резал слух. — Скандал на острове Длоров! — послышался звонкий голосок. — Сенсационный брак главы рода! Общественность в шоке! Министр внутренних дел не знает, что делать! Мурашки побежали по спине. Меня вычислили. Я высунулся в окно притормаживающей кареты. Мальчишка в засаленной одежде размахивал пачкой газет горячие новости Денидиума, принадлежавших Лайкерри. И я выдохнул. — Наверняка это о Лавентине. махнул один номер два медика подбежавший мальчишка шмыгая носом протянул газету я выгреб из внутреннего кармана монеты но медиков не нашел бросил пол серебряного сдачи не надо спасибо министр щербато улыбнулся мальчишка и побежал на перекресток дальше зазывать покупателей я развернул газету на перееовице под крупной надписью министр внутренних дел бессилен Был изображен я, прикрывающий лицо рукой, но узнаваемый. На фоне эффектно смотрелись развалины дома Лавентина. Хлайкерри отомстил за то, что вчера я не пустил его в лабораторию Лавентина и не дал выспросить подробности. Мстительный гад! Не утруждается подумать, что нападки на меня вредят стране, в которой он живет. Скривившись, я прочитал высокопарную статью об очередной выходке печально знаменитого гения, которому потакает его товарищ по играм детства, министр внутренних дел, полную животрепещущих вопросов, доколе можно терпеть такое опасное попустительство, и может ли Длор, неспособный усмирить друга, управлять делами страны? Пожалуй, мне следовало быть с Хлайкерри вежливее. Дальше шло описание нашумевших приключений жены Лавентина в столице, интервью с лицами, пожелавшими остаться неизвестными, и опасения за свою жизнь, и прочая журналистская ересь, которой так любят верить простолюдины. Да, и некоторые длоры тоже. «Лавентин!» – прорычал я, уже представляя, как статья с иллюстрациями, со снимками фотографического аппарата на которых я, бездействующий, отчаявшийся, разойдется по другим изданиям страны. Экземпляры этого номера наверняка уже плывут на континент. Вдох, выдох, вдох, выдох, спокойствие. Знал ведь, что связываюсь с ходячей неприятностью. Остается надеяться, что Лавентин со своей женой больше ничего скандального не устроит.